ТРИ СВАДЬБЫ Если не брать в расчет свои, Михалыч был на трех свадьбах. Первая. Как-то после работы он сказал жене, «Нас сегодня приглашают». Жена сложно, долго и энергично рассуждала насчет того, что она никуда, никогда не ходит. А он, Михалыч, ходит каждый день и заключила, «Пойду я, а ты накормишь детей и уложишь спать, и сам уложишься, и ушла». Михалыч стал кормить и укладывать, потом стемнело. Потом пришел академик и сказал, «Тебя там заждались. Я тут их доукладываю и сам уложусь, а ты иди». Дети обрадовались, потому что академик был веселый и слегка нетрезвый. И потому что тут же начал громко читать Винни-Пуха разными голосами. Михалыч пошел. Ему еле открыли, потому что прихожая была набита гостями и дверь вовнутрь не распахивалась. Все зашумели штрафную, штрафную, но продвинуться было никуда нельзя, потому что и вся остальная квартира была набита гостями. Над головами стали передавать вилку с пучком квашеной капусты и полстакана водки, как деньги за проезд набитом трамвае или билет. Жена оказалась рядом, отполовинила капусту и водку и сказала «Иди домой, детей нельзя оставлять никаким академикам, особенно этому». Михалыш вздохнул и начал выбираться. Дома академик спал под грудой игрушек. Вторая. Вторую свадьбу, безалкогольную, Михалыч вспоминать не любил. Были такие свадьбы, если кто не в курсе, в годы всенародной борьбы с пьянством. Свадьба была в ресторане. И там у него исчезла японская спортивная куртка. Правда, потом за пивом семёныч ему сказал, «Михалыч, ты сам подарил ее, родственница невесты из Питера, она тебе бусы». И что, со всеми ключами от работы и дома подарил? И где бусы, семёныч Третье. Друг, ровесник Михайловича, женился не в первый раз, а невеста в первый. Гостей было мало. Они курили и обсуждали политику. А невеста, худенькая, вылитая Твигги, то сидела и смотрела на жениха влюбленными усталыми глазами, то упархивала на кухню с очередным блюдом. И каждый раз семёныч поднимал тост за любовь. И все выпивали. В промежутках они тоже выпивали. На очередном блюде Михалыч вышел вслед за Твигги и сказал, — А давайте устроим похищение невесты и получим выкуп. — Давайте. Она обрадовалась. И они ускользнули. Это было несложно. И пошли к Михалычу домой. Альбомы, джаз, чай. И стало совсем поздно. Никто не звонил ни в дверь, ни по телефону. Никто не искал. Никто. И невеста стала плакать. Они вернулись совсем незаметно. Это тоже оказалось несложно. А новобрачный сказал, «Золотце, и как там наш пирог?»